Бедлам, садом и Гаморра. Пеленки, вопли, дерьмо. И все круглые сутки. Но разве Марусю переупрямишь? Линд кивнул, впервые в жизни испытывая к Челдонову что-то вроде сочувствия. Оба, наконец-то, были в одной лодке. Оба, наконец-то, были заброшены и ревновали в унисон. И это давало странное, почти незнакомое Линту чувство родственного тепла. Шерстяное, душноватое, едва ощутимо приванивающее козлом, оно все-таки было теплом. Линд тоже мимоходом погладил Челдонова по довоенному слегка обтрепавшемуся пиджаку и тут же пожалел об этом. Академик, незаслуженный внезапно лишенной жены, покоя и свежих рубашек, всхлипнул, и Линту пришлось выслушать дребезжащие и совсем стариковские жалобы по второму разу. «Не делай никому добра, Лазарь, сам туда попадешь». А Маруся действительно была счастлива, то есть она всегда, всю жизнь, даже в самые отчаянные времена, была счастлива, потому что ей повезло такой родиться. Быть счастливой для нее всегда значило любить, но только теперь, в 73 года, в эвакуацию, В войну она наконец-то поняла, что любить не значит делать своим собственным. Любить можно и чужих, то есть только чужих любить и следует, потому что только так они становятся своими. Все началось на той незнакомой заснеженной энской улице, и Маруся потом, смеясь, часто говорила, что для того, чтобы найти то, что искал всю жизнь, вполне достаточно просто заблудиться. Она так и не вспомнила, о чем думала тогда, когда спешила вдоль пометвелых домов, пригибаясь и крепко держась за ниточку надсадного детского плача. Кого рассчитывала найти? Подкидыши? Погибающего человеческого щенка? Очередного нерожденного ребенка? Ведь лесик давно вырос. Господи, да как быстро! Как все неистово промелькнуло! Вся жизнь! И уже не разглядеть, не вернуть... самых интересных подробностей. Маруся нашла окончательный смысл своей жизни только в пятом по счету переулке. Правда, подкидышей оказалось сразу трое. Просто двое молчали. Видно, то ли не хотели, то ли не могли больше жаловаться и просить. За жизнь сражался только тряпичный сверток, невидимая, но категорически не нежелающая умирать кукла, лежащая на коленях женщина, которая очень прямо, словно каменная, сидела на крыльце заколоченного, выставшего лабаза. Рядом женщины, также прямо и непреклонно, стоял укутанный драной шалью ребенок. Маруся сразу поняла, что мальчик по глазам, потому как крепко держал он мать за красную опушу от холода руку. «Не защищаясь, нет, защищая». «Вы что тут делаете?» — спросила Маруся, сама изумляясь в глупости своего вопроса, потому что на этой войне все только выживали или погибали. Никто не делал ничего другого. И эти двое явно собирались погибнуть, несмотря на все возражения третьего. Вот только третий, с головой укутанный в тряпье, несомненно, был самым умным, потому что хотел жить. И потому что, почуяв Марусю, Тотчас же замолчал, словно выполнил спасительную миссию, словно добился наконец своего. Маруся сама не помнила, как дотащила всех троих до дома, помнила только, что всю дорогу ужасно в голос выла, как не выла никогда в жизни, даже когда хоронила родителей, даже когда поняла, что никогда не сможет иметь детей, даже когда в детстве потеряла стеклянный шарик, огненно-гладкий, такой яркий, что даже немного жидкий изнутри. И у всех, у всех детей были стеклянные шарики, а у нее не было. Потому что мама сказала, «Не умеешь сберечь, так и по делам». Наверное, Аннали помнила все подробности этой дороги. Но она едва говорила по-русски, да и по природе своей была молчалива до неодушевленности. Хотя, может, и не по природе. А по судьбе, потому что даже Маруся не могла понять, испытывает ли безответную Анна ли ее Ветхозаветный Бог, или просто забавляется маленькой бесарабской еврейкой, как забавляются дети, со скуки, мучающие живую страдающую теплокровную кошку. Анна ли не повезло тысячу раз, может быть, даже больше. Она родилась в еврейско-молдавском местечке со смешным названием. «Фалишты сарабия, которые последовательно считали своей «все, кому не лень». А не лень была практически всем. Правда, родители Аннели были людьми смирными, зажиточными и не слишком религиозными. Так что смышленую девочку отдали учиться в местную гимназию. И по-румынски Аннели говорила прекрасно, легко переходя дома на идиш. Это было недолгое время». когда она, в принципе, говорила. Даже болтала и смеялась. Но Бог быстро смекнул, что это нехорошо. И родители Аннели умерли один за другим. Сперва отца убили за какие-то неведомые грехи молдавани, а потом умерла мать. То ли от болезни, то ли потому, что и правда любила мужа так, что не видела смысла расставаться с ним ни за одним рубежом. Анныли взял в семью дядя, Евреи вообще не бросают своих ни в радости, ни в горе. Их за это и не любят. Хотя, по правде сказать, не любят их много. За что? Список такой длинный, что дебет никогда не сойдется с кредитом, потому что счета выписываются с такой скоростью, что платить, пожалуй, вовсе не имеет смысла. Все равно выгонят, сожгут или расстреляют. Дядя был кабачек, держал постоялый двор и трактир. Спаивал жидовская морда местное население, так что работа была по горло. И Аннеле пришлось бросить гимназию, потому что геноцид требовал рабочих рук. Надо было подметать, мыть посуду, кормить горластых курей и индюшек, но все равно это была хорошая семья и родная. Так что Аннеле никогда не ложилась спать голодной. Слава Богу, каждый ребенок в этом доме был сыт и одет. И достаток был такой, что старое платье не занашивали до дыр, отдавали старьевщику, чтобы выручить пару лишних бенуц и пожертвовать их в синагогу. Трудно сказать, как они умудрились спеться. сирота-старьевщик Янкель и Анли, племянница кабачика и бывшая гимназистка, но сперечь же сговорились, не сказав и десятка слов, поняли, что любят друг друга, что пришло время засылать сватов, ибо так велит Тора. И было сказано, «О Господь, Бог, господина моего Авраама, сделай, чтобы так случилось сегодня, и сотвори милость господину моему Аврааму». Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города идут за водой. Пусть девица, которой я скажу, «Наклони кувшин твой, и я напьюсь». А она ответит, «Пей, я и верблюдов твоих напою. Окажется, суженный служителю твоему Ицхаку, и так я узнаю, что ты содел милость господину моему». Но у бога Авраама снова нашлись свои резоны. В конце концов, его даже можно понять. Это был чистый театр, местечковый Ромео и Джульетта, только без вражды семейств, потому что не было смысла воевать в семье самого уважаемого фалештах-ресторатора с вовсе уж бессемейным старьевщиком. Они были из непересекающихся вселенных, из разных каст. Да-да, у евреев тоже есть свои касты, свои неприкасаемые. У них все как у людей, потому что евреи, вы не поверите, тоже люди». Аннеле и Янкелю запретили встречаться, хотя они и не встречались, разве что только глазами, как и положено хорошим еврейским молодым людям, потому что нееврейские молодые люди давно вспомнили бы, что живут в самом настоящем двадцатом веке, наплевали бы на дурацкие предрассудки и замшелую родню, да и удрали бы куда-нибудь подальше». хотя бы в развеселую Одессу или, на худой конец, в сахарно-белый уютный Кишинев. Но Анналя и Янкель остались, и она каждый день в полдень выходила во двор сполоснуть неподъемные кружки, а он в то же самое время подходил к воротам и смотрел, просто смотрел своими огромными, глупыми, беспомощными, прекрасными глазами,